72. У Памыла Звонг с самого утра было плохое настроение. Из-за жары, которая не спала даже к концу лета, Ныли суставы, да так, что ни целебные мази, ни целительские заклятия не помогали. Необходимость ехать к графу Уэсту лично тоже удовольствия не добавляла. Но что поделать? Надо сообщить этому несносному мальчишке, что тесты и ясно указывают. Она будущий маг-чаровник, но никак не ведун. Письма и прошения делу не помогут, и природу девочки не изменят. Но каков упрямец!» Избаловал дочь да нельзя. Памела имела возможность полюбоваться на юную графиню Уэст во время вступительных испытаний. Хотя та мило улыбалась и строила из себя скромницу, при поганой характер девчонки пробивался сквозь лицемерие. Совсем не такое мечтала видеть свою дочь Амалия. Памела помнила счастливые глаза бывшей ученицы и руки, сложенные на округлившемся животе, когда Амалия приехала ее навестить. Останься, она жива. Однако прошлого не вернуть. Мэтрис звонк несколько раз наведывалась в умение после смерти Амалии, где ее встречала улыбчивая маленькая лисичка с мягкими рыжими кудряшками. Вскоре Энвер ясно дал понять, что пока не готов принимать гостей. Пока. Растянулась на долгие годы. Памела медленно поднималась по ступеням, останавливаясь через каждые несколько шагов. Как только Энверу пришло в голову оборудовать кабинет на третьем этаже, Мэтрис Звонк могла бы предупредить о приезде, и тогда мальчишка устроил бы встречу внизу, в библиотеке, но Памела нарочно не сообщила о предстоящем визите заранее. Энвер, застегнутый врасплох, будет более сговорчив. Так и вышло. Граф Уэст был весьма изумлен, когда декан факультета Чар появилась на пороге собственной персоной, с вердиктом, что у Алисии нет и не может быть стихийной магии. «Тоже смирился?» — пробормотал только. «Представляю, какую истерику она мне закатит». Памела едва сдержалась, чтобы не стукнуть кулаком по столу, желая образумить бывшего ученика. «Тот всегда был сильным боевым магом, светлой головой». Недаром он еще совсем молодым вошел в совет при дворе, но собственная дочь из отца веревки вила. Впрочем, это их семейные проблемы, а она, как декан, проследит, чтобы девочка хорошо училась и приняла свой дар. Закончив разговор, Памела поднялась на ноги, еще гудящие, после долгого подъема. Энвер вскочил, чтобы проводить, подставил локоть, чтобы пожилая женщина смогла опереться. Когда они проходили мимо открытой галереи, снизу донесся шум веселых молодых голосов. Избалованная Олеся устраивала вечеринку в честь поступления. Помолвку узнала о празднике уже приехав в имение и обрадовалась, что взяла с собой Бель. Девочке не повредит знакомство с людьми ее круга. Многие из гостей будущие первокурсники пообщается, отдохнет, глядишь, румянец вернется на худые щеки. Белль корпела над документами с утра до ночи. Она честно отрабатывала те невеликие деньги, которые мэтрис Звонг могла платить помощнице. Однако такой образ жизни не на пользу юному организму, особенно столь болезненному. Родители Белль умерли во время эпидемии бледной лихорадки. Сама же Белль чудом осталась жива, но до сих пор расклеивалась от малейшего дуновения ветерка. Буквально месяц назад Памела снова выхаживала помощницу и теперь следила за тем, чтобы та тепло одевалась и хорошо питалась. Поглядим на молодежь, предложила мэтрис звонк. Они с Энвером вышли в галерею как раз в тот момент, когда Алисия вела Бель за руку и представляла ее гостям. В сердце Памелы шевельнулась признательность к юной графине. Выходит, она ошиблась в ней, не разобралась. Девочка не так плоха. Жаль, что Бэль будет учиться на факультете ведовства. Они могли бы подружиться. Но дальше стало происходить нечто невообразимое. Мэтрис звонко до последнего не верила собственным глазам. Иначе бы она крикнула, усилив голос магии, и остановила безобразие. Алисия, эта негодяйка, затащила Бель на пропет фонтана, а потом столкнула ее в воду. Амала, оцепенев, вцепилась в руку Энвера. Да и тот опешил, вытращил глаза, будто впервые увидел свою дочь. На хорошеньком лице Алисии застыло выражение хищного и хитрого зверя. А гости, ведь такие благовоспитанные молодые люди, просто стояли, смотрели и смеялись. Но нет, не все. Молодой граф Аллард прыгнул в фонтан следом за Бель. Помог ей подняться и, закутав сюртук, повел в дом. «Надо спуститься». Мэтрис звонк поспешила вниз, опираясь на руку графа Уэста, но, как ни торопилась, колени подводили, ныли все сильнее. Внутри Памыла клокотала ярость. «Алисии эта выходка с рук не сойдет. С каждым шагом, когда в суставы будто вонзались раскалённые иглы, эта ярость крепла и возревала решение. Энвер молчал, он даже не пытался оправдать Алисию. памыла искоса поглядывала на его потемневшее лицо и, надо признать, испытывала что-то вроде злорадства — Мальчишка не хотел слушать её, а теперь собственными глазами увидел, во что вылилось бесконечное потакание капризам дочери. Они спустились в холл. Мэтрис звонк на минуту остановилась, чтобы отдышаться. «Значит так, Энвер», — заявила она жестко. Граф Уэст, человек, к советам которого прислушивался сам король, опустил голову и плечи точно студента на пересдаче. «Значит так, твою дочь надо спасать, пока не поздно. Есть одно заклятие...» И Мэтрис Звонг поведала о заклятии, которое в те времена, когда бабушка Памела была юной девушкой, применяли чуть ли не повсеместно для перевоспитания отпрысков аристократических родов. Это теперь оно считается слишком жестоким, мол, калечит юную психику и оставляет раны в душе. Подобные утверждения всегда вызывали у Мэтрис Звонг приступы саркастического смеха, Тех неженок, кто так говорит, надо бы на полгода отправить преподавать в академию. И после того, как наглые студенты вынут из них всю душу, завернут нервы в узел и доведут икоты своими выходками, снова спросить, действительно ли они считают суровое воспитание таким уж вселенским злом. Когда Памела была 16-летней сумасбродкой, ее собственная бабушка на несколько месяцев превратила ее в лягушку. Вернее, все видели вместо девушки лягушку, но от этого не легче. Памела ее после этого так и не простила. Однако без прощения Алисе она как-нибудь проживет. «Вот так мы и поступим», — завершила Мэтрис звонк длинную тираду. Согласия Энвера она не ждала, просто ставила его перед фактом. Да, он и не сопротивлялся. Бледный, хмурый, погруженный в свои мысли. «Когда дело будет сделано, я сообщу» нельзя!» — раздался голос. Памела, занятая разработкой плана, не заметила, что у их разговора появился случайный свидетель. В дверях стоял юный граф Аллард. Он держал на подносе чашку горячего взвара. Видимо, нес ее с кухни, чтобы напоить Бель. Еще один несносный упрямый мальчишка. Его глаза горели негодованием. «Тебя не спрашивают, дружок?» Граф Аллард задрал подбородок. «Я жених Алисии. Вы обязаны меня спросить?» «Жених», — подтвердил Энвер. «О, скоро, я смотрю, начнутся читать браком младенцев», — мэтрис Звонг покачала головой. «Ну что же, жених пока не муж, а значит, ответственность за дочь несёт её отец». Доминик, кажется, так звали юнца, перевёл пылающий взгляд на графа Веста. «Вы согласны?» «Алисия сильная девочка», — ответил Энвер. «Я в ней уверен». Доминик сузил глаза и сжал края подноса так, что пальцы побелели. «Что же, тогда заколдуйте и меня. Я должен быть рядом». «Должен?» — усмехнулась Памела. «Я хочу быть рядом». «Но почему? Эта девчонка вымотает тебе всю душу. Искренне не советую. Получишь потом готовенькую. Нужно только немножко подождать». Мэтрис Звонг сама, того не замечая, оседлала своего конька. Испытания студентов были ее любимой стихией — Все хотят получать отличные оценки, нисколько не потрудившись для этого. Все мечтают, чтобы жизнь преподнесла им их хотелки на блюдечке с голубой каемочкой. Но палец о палец не ударят ради этого. Самой Памеле с юности приходилось выцарапывать у жизни привилегии. «Почему?» — переспросил Доминик таким тоном, будто действительно не понимал вопроса. «Потому что люблю ее. Памала пристально оглядела юнца посмотрела на упрямо сжатые губы, на распахнутые синие глаза, сияющие от гнева, и невольно залюбовалась им. «Алисия, тебя недостойно!» Энвер беспомощно вздрогнул при этих словах, будто они ударили его наотмашь, но пожилая преподавательница не собиралась щадить чувств бывшего лучшего ученика. По-хорошему, ему бы тоже не помешало надрать задницу, но поздно. Мальчик вырос. Однако Алисию она не упустит. «Вы плохо ее знаете?» убежденно заявил Доминик. «Вот ведь у нас тырный женишок». Огрубевшее сердце сурового декана факультета Чар смягчилось. «Хорошо, мальчик. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. В Академию целительства я, так и быть, напишу сама. Попрошу предоставить тебе академический отпуск по... Хм... семейным обстоятельствам. Я знакома с твоим деканом Мэтром Россом. Он прислушается к моей просьбе». Памела до последнего надеялась, что на лице Доминика проступит страх, но увидела только решимость. «Я только отнесу боль напиток и сразу вернусь». «Неожиданный поворот», — задумчиво произнесла Памела, когда граф Алларт вышел за порог. «Но я рада, что так получилось. В этом мальчике есть стержень. Он не сломается и не даст сломаться Алисе. «Вы недооцениваете, моя дочь», — сухо произнес Энвер, осунувшийся, постаревший в одночасье на несколько лет. Решение все таки далось ему нелегко. «Вот и посмотрим», — улыбнулась Памела, похлопав ученика по руке. «Вот и посмотрим». Мэтрис звонко замолчала и наблюдала за мной. Ее губы приподнялись в полуулыбке, от уголков глаз словно лучики разбегались морщины. Она будто чего-то ждала, но чего? Надеюсь, не моей истерики, потому как, сказать откровенно, у меня внутри все тряслось от гнева, Тоже мне вершительница судеб. Да какой она имела право вмешиваться в мою жизнь? В детстве я, как и все девочки, любила сказки о добрых волшебницах, которые появлялись именно в тот момент, когда бедняжка, принцесса, сиротка или старательная служанка вляпывалась по самое горло в неприятности. Волшебницы произносили заклинания, и все проблемы решались по их магическому повелению. Я же попала в неправильную сказку». Злая волшебница пришла без приглашения и втянула меня в водоворот передряг. Мне столько всего пришлось пережить. Плакать, отчаиваться, терять надежду. В памяти точно яркие вспышки зажигались воспоминания, но почему-то они вовсе не огорчали меня. Мальвина, Клара, камень у реки. «Давай, Пеппи, у тебя получится!» — кричат однокурсники. Я стою на сцене, и мне аплодируют. Мы здесь осыпаем друг друга листьями. Столько радости. Я закусила губу, борясь со странным чувством: Выходит, выходит, обрела-то, я больше чем потеряла. Урок оказался суровым, но я бы, пожалуй, не стала ничего менять. Мы, смотри, звонка в упор глядели друг на друга. Я больше ее не боялась и не ненавидела. Я выросла над своей детской обидой. Я видела пожилую женщину с интересным прошлым. А ведь тоже, небось, была та еще заноза, не просто так родная бабка превратила ее в лягушку. Ой, чую, чудила, памала в юности, всем жизни дала. Будь ей сейчас восемнадцать, как мне, может, мы могли бы подружиться, или дело кончилось бы убийством, сложно сказать. Благодарить я вас не буду. О, поверь, на это я и не рассчитывала, усмехнулась деканша. Но платье оставлю себе. «Скажу без лишней скромности. Это платье — одно из лучших моих творений». Мэтрис звонко рассмеялась. «А я... Не знаю, как так получилось, но я тоже расхохоталась». «Мне пора, Алисия», — сказала Памела. «Должна признать, твой отец оказался прав. Я тебя недооценила, но я рада, что ошиблась. Ты молодец, и я искренне желаю вам с Домиником счастья». Она удалилась, — Я сквозь приоткрытую дверь еще некоторое время слышала ее разговор с Кассандрой. Полус ворчал, что мы с Ником слишком юны для брака. Куда катится этот мир? А Мэтрис звонко отвечала, что эту парочку теперь клещами друг от друга не оттащить, и что такое семейная жизнь по сравнению с Костенюком. Я покачала головой и закатила глаза. «О, солнце ликое, дай мне сил. Мне под началом этой женщины еще четыре года учиться».